Критика практического разума. Книга 2, глава 2, продолжение пункта 3, о первенстве чистого практического разума в его связи со спекулятивным. Действительно, такого предположения нельзя делать для спекулятивного разума, если бы в основу был положен практический разум, как обусловленные патологические, то есть если бы он управлял интересом склонностей, руководствуясь одним лишь чувственным принципом счастья, рай Магомета или трогательное единение с Божеством у теософов, смотри примечания и мистиков Каждый на свой лад навязывали бы разуму свои бредни, и тогда было бы лучше совсем не иметь разума, чем отдавать его на милость всяким мечтаниям. Примечание. «Божество у теософов. Представление о божестве, развивающееся в теософии». так называется учение о боге, которым многие мистики средних веков и нового времени пытались придать форму философского и даже наукообразного обоснования. Конец примечания. Но если чистый разум сам по себе может быть практическим и действительно таков, как об этом свидетельствует сознание морального закона, то это всегда один и тот же разум, который будь то в теоретическом или практическом отношении судит согласно априорным принципам, тогда ясно, что хотя его способность в теоретическом отношении недостаточна для того, чтобы устанавливать те или иные положения, которые, впрочем, ему и не противоречат, он должен эти положения, коль скоро они неразрывно связаны с практическим интересом чистого разума, признать, правда, как чуждое ему предложение, созревшее не на его почве, но, тем не менее, достаточно подтвержденное, и попытаться сопоставить и соединить их со всем тем, что во власти его как спекулятивного разума, но только помнить при этом, что хотя это не его воззрение, но они расширяют его применение в каком-то другом, а именно в практическом отношении, что отнюдь не противоречит его интересу, который состоит в ограничении спекулятивного безрассудства. Страница 375. Следовательно, в соединении чистого спекулятивного разума с чистым практическим, в одну познание чистый практический разум обладает первенством, если предположить, что это соединение не случайное и произвольное, а основанное априори на самом разуме, стало быть необходимое. В самом деле, без такой субординации возникло бы некоторое противоречие разума самим собой, так как если бы они были только координированы, то чистый спекулятивный разум стремился бы плотно закрыть свои собственные границы и не допускать в свою область ничего, принадлежащего практическому разуму, а чистый практический разум старался бы для всего раздвинуть свои границы и там, где это диктовало бы его потребность, включить теоретический разум в свои границы». Но нельзя требовать от чистого практического разума, чтобы он подчинился спекулятивному и таким образом переменил порядок, так как всякий интерес, в конце концов, есть практический, и даже интерес спекулятивного разума обусловлен и приобретает полный смысл только в практическом применении. Пункт 4. Бессмертие души как постулат чистого практического разума. Осуществление высшего блага в мире — Есть необходимый объект воли, определяемый моральным законом. Об этой воле полное соответствие убеждений с моральным законом есть первое условие высшего блага. Оно, следовательно, должно быть так же возможным, как и его объект, так как содержится в той же заповеди, содействовать этому благу. Полное же соответствие воли с моральным законом есть святость, совершенство, недоступное ни одному разумному существу, В чувственно воспринимаемом мире ни в какой момент его существования. А так как оно, тем не менее, требуется как практически необходимое, то оно может иметь место только в прогрессе, идущем в бесконечность к этому полному соответствию, и, согласно принципам чистого практического разума, необходимо признавать такое практическое движение вперед, как реальный объект нашей воли. Но этот бесконечный прогресс возможен. только если допустить продолжающееся до бесконечности существование и личность разумного существа. Такое существование и называют бессмертием души. Следовательно, высшее благо практически возможно только при допущении бессмертия души. Стало быть, это бессмертие, как неразрывно связанное с моральным законом, есть постулат чистого практического разума. Под ним я понимаю, теоретическое, но как таковое недоказуемое положение, поскольку оно неприемлемо присуще практическому закону, имеющему априори безусловную силу. Страница 376. Положение о моральном назначении нашей природы, что только в прогрессе, идущем в бесконечность, можно достигнуть полного соответствия с нравственным законом, В высшей степени полезно не только ради восполнения неспособности спекулятивного разума, но и для религии. Без него или нравственный закон совершенно лишается своей святости, так как тогда его портят, делая его снисходительным и потому приспособленным к нашим удобствам, или же преувеличивают его назначение и возбуждают надежду на недостижимую цель, а именно на полное приобретение святости воли, и потому предаются мечтательным, то софическим грезам, полностью противоречащим самопознанию. То и другое будет только мешать беспрестанному стремлению к точному и неукоснительному исполнению строгого, не допускающего снисхождения, но не воображаемого, а истинного веления разума. Для разумного, но конечного существа возможен только прогресс до бесконечности от низших к высшим ступеням морального совершенства». Бесконечный, для которого условие времени ничто, видит в этом нескончаемом для нас ряду полноту соответствия с моральным законом и святость, которые неотступно требуют его заповедь, чтобы быть соразмерным его справедливости в той доле высшего блага, которую он каждому предназначает, может иметь место полностью в интеллектуальном созерцании существования разумных существ. То, что может достаться сотворенному существу в смысле надежды на такую долю, было бы сознанием своего испытанного морального убеждения, дабы имевшийся до сих пор прогресс от более дурного к морально лучшему и неизменное намерение, которое стало благодаря этому известно, дали надежду на дальнейшее беспрерывное продолжение этого прогресса, сколько бы ни длилось существование сотворенного существа даже после этой жизни». Подстрочное примечание. Убеждение в неизменности своего образа мыслей в продвижении к доброму кажется невозможным для самого сотворенного существа. Ввиду этого христианское вероучение ведет свое происхождение только из того самого Духа, который творит это освящение, то есть это твердое намерение, а вместе с ним сознание постоянности в моральном прогрессе. Но и тот, кто осознает, что значительную часть своей жизни – До самого ее конца он неуклонно стремился к лучшему, и притом из истинно моральных побуждений, вправе, естественно, иметь, если не уверенность, то утешительную надежду, что и в существовании, продолжающемся после этой жизни, он будет держаться этих принципов. И хотя он здесь, в своих собственных глазах, никогда не оправдывается, он может надеяться на это в будущем, при ожидаемом при умножении Его естественного совершенства, а вместе с Ним и при умножении Его обязанностей. Тем не менее, Он в этом продвижении, которое касается, правда, бесконечно далекой цели, но для Бога считается достоянием, может иметь надежду на блаженное будущее. Ведь именно этим выражением пользуется разум, чтобы обозначить полное благо, независимое от всех случайных причин мира. Это благо, так же как и святость, Есть идея, которая может содержаться только в бесконечном прогрессе и его целокупности, и который стало быть, сотворенное существо никогда полностью не достигает. Конец Примечание. Таким образом, оно может быть полностью адекватным воле Бога без снисхождения или послабления, что было бы несовместимо со справедливостью не здесь, и не в какой-либо будущий момент существования, а только в бесконечности, обозримой только Богом своего продолжения. Страница 377, пункт 5. Бытие Божье как постулат чистого практического разума. Моральный закон в предыдущем анализе вел к практической задаче, которая предписывается только чистым разумом, без всякой примеси чувственных мотивов, а именно к необходимой полноте первой, и самой главной части высшего блага — нравственности. И так как задача может быть полностью разрешена лишь в вечности, моральный закон вел к постулату бессмертия. Этот же закон должен вести и к возможности второго элемента высшего блага, к соразмерному с этой нравственностью счастью, так же бескорыстно, как и прежде, из одного лишь беспристрастного разума, а именно к допущению существования причины, адекватны этому действию, то есть постулировать бытие Бога как необходимо относящееся к возможности высшего блага, а этот объект нашей воли необходимо связан с моральным законодательством чистого разума. Мы хотим убедительным образом показать эту связь. Счастье — это такое состояние разумного существа в мире, когда все в его существовании происходит согласно его воле и желанию. Следовательно, оно основывается на соответствии природы со всей его целью и с главным основанием определения его воли. Моральный закон, как закон свободы, повелевает через основания определения, которые должны быть совершенно независимыми от природы и ее соответствия с нашей способностью желания, как мотивами. Но действующее разумное существо в мире не есть причина самого мира и самой природы – следовательно, в моральном законе, нет никакого основания для необходимой связи между нравственностью и соразмерным с ней счастьем существа, принадлежащего к миру как часть и потому зависимого от него. Именно поэтому существо это не может через свою волю быть причиной этой природы, и что касается его счастья, не может своими силами привести природу в полное согласие со своими практическими основоположениями. Тем не менее, в практической задаче чистого разума, то есть в необходимых усилиях, направленных на высшее благо, такая связь постулируется как необходимая. Мы должны пытаться содействовать высшему благу, которое поэтому должно быть возможным. Следовательно, здесь постулируется также существование отличной от природы причины всей природы, и эта причина заключает в себе основание этой связи, а именно полного соответствия между счастьем и нравственностью. Эта высшая причина должна заключать в себе основание соответствия природы не только с законом воли разумных существ, но и с представлением об этом законе, поскольку они полагают его себе высшим основанием определения воли, значит, не только с нравами по их форме, но и со своей нравственностью как бы будительной причиной их, то есть с моральным убеждением. Следовательно, высшее благо в мире возможно лишь поскольку признают высшую причину природы, которая имеет причинность, сообразную моральному убеждению». А существо, которое по своим поступкам способно иметь представление о законе, есть мыслящее существо, разумное существо. И причинность такого существа по этому представлению о законе есть его воля. Следовательно, высшая причина природы, поскольку ее необходимо предположить для высшего блага, есть существо, которое благодаря рассудку и воле есть причина, следовательно, и Творец природы, то есть Бог. Страница 378. Следовательно, постулат возможности высшего производного блага лучшего мира. Есть вместе с тем и постулат действительности высшего первоначального блага, а именно бытие Божьего. Нашим долгом было содействовать высшему благу. Стало быть, мы имели не только право, но и связанную с долгом как потребностью, Необходимость предположить возможность этого высшего блага, которое, поскольку оно возможно только при условии бытия божьего, неразрывно связывает предположение этого бытия с долгом, то есть морально необходимо признавать бытие божье. Здесь следует отметить, что эта моральная необходимость субъективна, то есть есть потребность, а не объективна, то есть сама не есть долг. В самом деле, не может быть долгом Признавать существование какой-либо вещи, так как это касается только теоретического применения разума. Это также не значит, что необходимо признавать бытие Божье как основание всякой обязательности вообще. Ведь это основание, как это было достаточно доказано, зиждется исключительно на автономии самого разума. К долгу относятся здесь лишь усилия, направленные на осуществление высшего блага в мире — и содействие этому благу, возможность которого, следовательно, можно постулировать. Но наш разум может мыслить эту возможность только при допущении высшего мыслящего существа. Стало быть, признание существования этого мыслящего существа связано с сознанием нашего долга, хотя само это признание необходимо для теоретического разума, для которого оно, рассматриваемое как основание объяснения, может быть названо гипотезой, а по отношению к пониманию заданного нам моральным законом объекта высшего блага, стало быть, к потребности в сфере практического, верой, и притом верой, основанной на чистом разуме, так как только чистый разум и в своем теоретическом, и в практическом применении есть ее источник. Теперь из этой дедукции понятно, почему греческие школы не могли решить свою проблему практической возможности высшего блага, Только потому, что правила применения человеческой волей своей свободы они всегда считали единственным и самим по себе достаточным основанием этой возможности, для чего, по их мнению, не было необходимым бытие Божье. Правда, они были правы в том, что принцип нравственности они пытались установить сам по себе независимо от этого постулата, только из отношения разума к воле, и, стало быть, считали его первым практическим условием высшего блага. Эпикурейцы признавали, правда, совершенно ошибочный принцип нравственности за главный, а именно принцип счастья, и максимум произвольного выбора каждого, согласно его склонности, выдавали за закон, но они поступали вполне последовательно. Они точно так же, то есть, соответственно, с характером своего основоположения, принижали свое высшее благо и ожидали только такого счастья, какого можно достигнуть благодаря человеческому благоразумию, для чего требуется также воздержанность и умерение склонностей. А это, как известно, довольно жалкое счастье и, смотря по обстоятельствам, может быть весьма разным, не говоря уже о тех исключениях, которые их максимы должны были постоянно допускать и которые делали эти максимы непригодными в качестве законов. Страница 379. Стоики, напротив. совершенно верно выбрали свой главный практический принцип, а именно добродетель, как условие высшего блага. Но представляя степень добродетели, необходимую для чистого закона, ее полностью достижимой в этой жизни, они не только моральную способность человека под именем мудреца возвышали над всеми пределами человеческой природы и признавали нечто противоречащее всякому человеческому познанию, но и вообще не придавали значение второй составной части высшего блага, а именно счастью, и не считали его особым предметом человеческой способности желания. Своего мудреца, словно какое-то божество, они убежденные в превосходстве его личности, считали совершенно независимым от природы в отношении его удовлетворенности, полагая, что хотя он и подвержен жизненным невзгодам, но не подчинен им, в то же время изображая его свободным от зла. Таким образом, они действительно опускали второй элемент высшего блага — личное счастье, усматривая его только в деятельности и удовлетворенности своим личным достоинством, и, стало быть, включая его в сознание нравственного образа мыслей, хотя в этом их мог бы в достаточной мере опровергнуть голос их собственной природы. Учение христианства — смотри подстрочное примечание — если его даже еще не рассматривают как вера, учения, дает в этом отношении понятие высшего блага, царства Божьего, единственно удовлетворяющее самому строгому требованию практического разума. Подстрочное примечание. Обычно считают, что христианское нравственное предписание по своей чистоте не имеет никаких преимуществ перед моральным понятием стойков. Однако различие между ними совершенно явное. Стоическая система считала сознание душевной силы тем стержнем, вокруг которого должны были вращаться все нравственные убеждения. И хотя ее приверженцы и говорили об обязанностях, даже неплохо их определяли, но мотивы и истинное основание определения воли они усматривали в возвышении мышления над низменными лишь вследствие душевной слабости, господствующими мотивами чувств. Добродетель, следовательно, была у них в известной степени героизмом мудреца, возвышающегося над животной природой человека и находящего в этом удовлетворение, хотя он указывает другим на обязанности, но себя он считает выше их и не поддается искушению преступить нравственный закон. Однако всего этого они не могли бы делать, если бы представляли себе этот закон в той чистоте и строгости, как это делает заповедь Евангелия. Если под идеей я понимаю такое совершенство, адекватно которому ничего не может быть дано в опыте, то моральные идеи от этого не становятся чем-то запредельным, то есть тем даже понятие, о чем никогда нельзя определить достаточно точно или о чем неизвестно, Соответствуют ли ему вообще какой-нибудь предмет или нет, каковы идеи спекулятивного разума? Как прообразы практического совершенства моральные идеи служат необходимой путеводной нитью для нравственного поведения вместе с тем мерилом для сравнения? Если рассматривать христианскую мораль с философской ее стороны, то, сопоставляя ее с идеями греческих школ, окажется, что идеи киников, «смотри примечание», Эпикурейцев, стойков и христиан – это естественная простота, благоразумие, мудрость и святость. Примечание. Киники или циники – древнегреческая школа, основанная учеником Сократа Антисфеном, жившим с около 444 по 366 год до нашей эры. который выдвинул идею возвращения к простоте естественного образа жизни. Конец примечания. Продолжение подстрочного примечания. Что касается способа достижения этого, то греческие философы так расходились между собой, что киники думали, будто для этого достаточно обыденного человеческого рассудка, другие же достаточно лишь пути науки. Те и другие, следовательно, считали для этого достаточным применение одних лишь естественных сил. Христианская мораль, так как она устанавливает свою заповедь, как это и должно быть, чисто и строго, отнимает у человека надежду быть полностью адекватным им, по крайней мере, в этой жизни, но этим же утешает его. Если мы поступаем столь хорошо, сколь это в наших силах, мы можем надеяться, что то, что не в наших силах, пригодится в другом месте, хотя, быть может, мы и не будем знать, каким образом. Аристотель и Платон расходятся между собой только в вопросе о происхождении наших нравственных понятий. Конец примечания. Страница 380. Моральный закон свят, неукоснителен и требует святости нравов, хотя всякое моральное совершенство, которого может достигнуть человек, Всегда есть только добродетель, то есть законосообразное убеждение из уважения к закону, следовательно, сознание постоянного стремления приступить его, по крайней мере, отсутствие чистоты, то есть примеси многих неистинных, неморальных побуждений к исполнению закона, стало быть, связанное со смирением самооценка и, значит, в отношении святости, которые требует Христианский закон оставляет сотворенному существу только движение вперед в бесконечность, и именно поэтому он вправе надеяться на бесконечное существование. Ценность убеждения, полностью соответствующего моральному закону, бесконечна, так как всякое возможное счастье, согласно суждению мудрого и всемогущего распределителя его, не имеет других ограничений, кроме отсутствия сообразности разумных существ с их долгом. Но моральный закон сам по себе ведь не обещает счастья. Счастье по понятиям о естественном порядке вообще не обязательно связано с соблюдением этого закона. Христианское учение о нравственности выполняет этот пробел отсутствие второй необходимой составной части высшего блага представлением о мире, в котором разумные существа всей душой отдаются нравственному закону как о царстве Божьем, где природа и нравственность приводятся святым Творцом в гармонию, самое по себе чуждую для каждой из них, и этот Творец делает возможным высшее производное благо. Святость нравов указывается людям в качестве путеводной нити в этой жизни, а соразмерное с ней благо, блаженство, представлено как достижимое только вечности. Дело в том, что святость нравов всегда должна быть прообразом их поведения в каждом состоянии, и продвижение к ней возможно и необходимо уже в этой жизни. Блаженство же нельзя достигнуть в этом мире под именем счастья, поскольку это зависит от наших сил, и потому оно делается лишь предметом надежды. Несмотря на это, сам христианский принцип морали есть не теологический принцип, стало быть, не гетерономия, а автономия чистого практического разума сама по себе, так как познание Бога и Его воли Он делает не основанием этих законов, а только основанием достижения высшего блага при условии соблюдения их, и даже истинные мотивы соблюдения этих законов усматривает не в ожидаемых следствиях их соблюдения, а лишь в представлении о долге, так как только точное исполнение долга и делает нас достойными обрести блаженство». Так моральный закон через понятие высшего блага как объект и конечную цель чистого практического разума ведет к религии, то есть, далее курсивом, к познанию всех обязанностей как божественных заповедей, не как санкций, то есть произвольных, самих по себе случайных повелений чуждой воли, а как неотъемлемых законов каждой свободной воли самой по себе. Конец курсива. которые, однако, необходимо рассматривать как заповеди высшей сущности, потому что высшего блага, которое моральный закон обязывает нас полагать предметом наших стремлений, мы можем ожидать только от морально совершенной святой и благой и, вместе с тем, всемогущей воли, следовательно, благодаря соответствию с этой волей. Страница 381. Здесь также все остается поэтому бескорыстным и основанным только на долгие, И нет надобности полагать в основу страх или надежду в качестве мотивов. Если они становятся принципами, они совершенно уничтожают всю моральную ценность поступков. Моральный закон повелевает мне делать конечной целью всякого поведения высшее благо, возможное в мире. Но я могу надеяться на осуществление этого блага только благодаря соответствию моей воли с волей святого и благого Творца мира. И хотя в понятии высшего блага, как понятии целого – которым величайшее счастье представляется связанным с величайшей мерой нравственного, возможного для сотворенных существ совершенства, в самой строгой пропорции, содержится и мое собственное счастье, тем не менее не оно, а моральный закон, который, вернее, строго ограничивает условиями мое безграничное желание счастья, есть основание определения воли, которые предназначены к содействию этому высшему благу. Вот почему и мораль, собственно говоря, есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны стать достойными счастья. Только в том случае, если к ней присоединяется религия, появляется надежда когда-нибудь достигнуть счастья в той мере, в какой мы заботились о том, чтобы не быть недостойными его. Всякий достоин обладать вещью или состоянием в том случае – если это обладание согласуется с высшим благом. Но не трудно видеть теперь, что всякое достоинство зависит от нравственного поведения, так как понятие высшего блага это поведение составляет условия всего остального, что относится к состоянию человека, а именно обладание долей счастья. Отсюда следует, что мораль никогда нельзя трактовать как учение о счастье, то есть как указание на то, каким образом можно стать счастливым. Она имеет дело исключительно сообразным разуму условиям для счастья, а не со средством его достижения. Но когда она, возлагающая только обязанности, а не предлагающая правила для своих корыстных желаний, излагается полностью только тогда, после того, как порождено основывающееся на законе моральное желание содействовать Высшему благу, привести нас к Царству Божьему, которое прежде не могло появиться ни в одной своей корыстной душе, и ради этого желания сделан шаг к религии, только тогда это учение о нравственности можно назвать и учением о счастье, так как надежда на счастье начинается только с религии. Отсюда можно видеть, что если спрашивают о конечной цели Бога в сотворении мира, то надо указать не на счастье разумных существ в нем, а на высшее благо, которая к указанному желанию этих существ присовокупляет еще одно условие, а именно быть достойным счастья, то есть нравственность этих разумных существ. Только нравственность содержит в себе мерило, которое позволяет им надеяться на счастье волею мудрого Творца. В самом деле, так как мудрость, рассматриваемая теоретически, означает познание высшего блага, а рассматриваемая практически – соответствие воли с высшим благом то высшей самобытной мудрости нельзя приписывать цель которая была бы основана только на благости ведь результат этой благости в отношении счастья разумных существ можно мыслить только при ограничивающих условиях соответствия со святостью смотри подстрочное примечание своей воли как сообразный высшему первоначальному благу, подстрочное примечание. Чтобы показать отличительную черту этого понятия, я замечу здесь еще вот что, так как Богу приписывают различные атрибуты, качества которых присущи и сотворенному, только там они возводятся до высшей степени, как, например, могущество, ведение, присутствие, благость и так далее, под названиями всемогущества, всеведения. Вездесущие, «все благости» и так далее, то все же имеются три свойства, которые исключительно и все же без прибавления величины приписываются Богу, и все они моральные свойства. Он — единый святой, единый блаженный, единый мудрый, ибо эти понятия уже заключают в себе неограниченность. Соответственно, порядку их он — святой законодатель и творец, благой правитель и охранитель, и справедливый судья. Эти три свойства, содержащие в себе все, благодаря чему Бог становится предметом религии, соответственно им метафизические совершенства присовокупляются в разуме сами собой. Конец примечания. Страница 382. «Поэтому те, кто цель сотворения усматривает в Божьей славе, В том случае, если ее мыслят не антропоморфически, как склонность быть прославляемым, нашли, пожалуй, лучшее выражение. В самом деле, больше всего славит Бога именно то, что есть самое ценное в мире — уважение к Его заповеди, соблюдение святого долга, который возлагает на нас Его закон, если превосходное устроение мира ведет к тому, чтобы увенчать такой прекрасный порядок соответствующим счастьем. Если последнее, говоря человеческим языком, делает Бога достойным любви, то первое делает его предметом поклонения. Сами люди могут, правда, благодеяниями снискать себе любовь, но одним только этим не могут заслужить уважения, так что величайшая благотворительность делает им честь только тем, что она распределяется в соответствии с достоинством. Отсюда, само собой, напрашивается вывод, что в ряду, Целей человек, а с ним и всякое разумное существо, есть цель сама по себе. То есть никогда никем, даже Богом, не может быть использован только как средство, не будучи при этом вместе с тем и целью, что, следовательно, само человечество в нашем лице должно быть для нас святым, так как человек есть субъект морального закона, стало быть, того, что само по себе свято, ради чего... И в согласии с чем нечто вообще может быть названо святым. Ведь этот моральный закон основывается на автономии его воли как свободной воли, которая по своим общим законам необходимо должна также согласоваться с той волей, которой ей следует подчиняться. Пункт 6. О постулатах чистого практического разума вообще Все они исходят из основы положения моральности. Это основоположение не постулат, а закон, которым разум непосредственно определяет волю. Именно потому, что воля так определяется, как чистая воля, она для исполнения своего предписания требует этих необходимых условий. Эти постулаты не теоретические догмы, а предположения в необходимо-практическом отношении. Следовательно, хотя они и не расширяют спекулятивного познания, но в общем дают идеям, спекулятивного разума посредством их отношения к тому, что принадлежит к сфере практического, объективную реальность и дают разуму право на такие понятия, обосновать даже возможность которых он иначе не мог бы себе позволить. Страница 383. Это постулаты бессмертия, свободы, если рассматривать их положительно, как постулаты причинности существа, поскольку оно – принадлежит к умопостигаемому миру и бытия Божьего. Первый вытекает из практически необходимого условия соразмерности продолжительности существования с полнотой в исполнении морального закона. Второй из необходимого допущения независимости от чувственно воспринимаемого мира и из способности определения своей воли по закону некоего умопостигаемого мира, то есть свободы. Третий из необходимости условия для такого постигаемого мира, который был бы высшим благом при предположении высшего самостоятельного блага, то есть бытия Божьего. Необходимое в силу уважения к моральному закону стремление к высшему благу и вытекающее отсюда предположение об объективной реальности этого блага приводят, следовательно, через постулаты практического разума к понятиям, которые спекулятивный разум, Мог, правда, предложить в качестве задач, но не мог их раскрыть. Следовательно, первое, к понятиям, при раскрытии которых разум мог лишь впасть в паралогизмы, а именно к понятию бессмертия, так как у него не было признака постоянности, чтобы психологическое понятие о субъекте в последней инстанции, которое необходимо приписывается душе в самосознании, довести до реального представления о субстанции, что практический разум делает через постулат длительности существования необходимое для соразмерности с моральным законом высшим благе, как всей цели практического разума. Второе, к понятию, относительно которого спекулятивный разум содержит только антиномию, а решение этой антиномии он мог основывать только на проблематически, правда мыслимом, но по объективной реальности самом по себе недоказуемом и неопределимом понятии. То есть приводят к космологической идее ума постигаемого мира и к сознанию нашего существования в таком мире через постулат свободы. Ее реальность, практически разум, доказывает посредством морального закона и вместе с ним и посредством закона умопостигаемого мира, на который спекулятивный разум мог только указать, но определить понятие его не мог. Третье. Придают смысл тому, что спекулятивный разум хотя и мог мыслить, но должен был оставить неопределенным, только как трансцендентальный идеал, а именно теологическому понятию первосущности – в практическом отношении, то есть как условие возможности объекта воли, определяемой указанным законом, как главному принципу высшего блага в умопостигаемом мире через державное моральное законодательство в нем. Но действительно ли расширяется таким образом наше познание посредством чистого практического разума и имманентно ли в практическом разуме то, что для спекулятивного было? трансцендентным. Конечно, но только в практическом отношении. В самом деле, мы этим не познаем ни природы нашей души, ни постигаемого мира, ни высшей сущности, потому что они сами по себе. Страница 384. Мы имеем лишь понятие о них, объединенные в практическом понятии высшего блага, как объекта нашей воли, И совершенно априори через чистый разум, но только посредством морального закона, и то лишь по отношению к нему, то есть объекту, которому он повелевает. Но этим не постигается, каким образом возможна свобода, и как надо теоретически и положительно представлять себе этот вид причинности, а постигается лишь то, что такая свобода существует, постулируемая моральным законом и ради него». Также обстоит дело и с остальными идеями, которых ни один человеческий рассудок никогда не сможет исследовать по их возможности, хотя никакая софистика не может убедить даже самого простого человека в том, что это не истинные понятия. Пункт 7. Как можно мыслить расширение чистого разума в практическом отношении, не расширяя при этом его познание как разума спекулятивного? Мы хотим тотчас же дать ответ На этот вопрос применительно к данному случаю, чтобы не оказаться слишком абстрактными. Для того, чтобы чистое познание расширить практически, должно быть априори дано намерение, то есть цель как объект воли, который независимо от всех теоретических основоположений, смотри примечания, представляется практически необходимым через императив, непосредственно определяющий волю, Категорический. Этот объект и здесь высшее благо. Примечание от всех теоретических основоположений. В первом прижизненном издании напечатано от всех теологических основоположений. Мы принимаем поправку вместе с Прусским академическим изданием, Форлендером и Кассирером. Конец примечания. Но это благо невозможно без допущения трех теоретических понятий, для которых, так как они лишь чистые понятия разума, нельзя найти соответствующего созерцания. Стало быть на теоретическом пути нельзя найти и объективной реальности, а именно понятие свободы, бессмертия и бога. Следовательно практическим законам, который предписывает существование высшего возможного в мире блага, постулируется возможность указанных объектов чистого спекулятивного разума, объективная реальность, которую этот разум не мог подтвердить. Этим, конечно, теоретическое познание чистого разума приумножается, но это приумножение состоит лишь в том, что указанные понятия, прежде проблематические, только мыслимые для чистого разума, теперь ассерторически объявляются такими, которым действительно присущи объекты, так как практический разум неизбежно нуждается в существовании их для возможности своего и притом практически, безусловно, необходимого объекта, высшего блага, и это дает теоретическому разуму право предполагать их. Но такое расширение теоретического разума не есть расширение спекуляции, то есть эти понятия не должны иметь положительное применение в теоретическом отношении. В самом деле, так как здесь практически разум сделал при этом лишь то, что эти понятия стали реальными и действительно имеют свои возможные объекты, хотя нам отнюдь не дается их созерцание, чего и нельзя было требовать, то на основе этой допускаемой реальности их невозможно никакое синтетическое положение. Страница 385. Следовательно, это открытие нисколько не помогает нам спекулятивном отношении, служит, однако, для расширения этого нашего познания в практическом применении чистого разума. Три вышеуказанные идеи спекулятивного разума сами по себе еще не знания. Все же они — трансцендентные мысли, в которых нет ничего невозможного. Теперь же, благодаря аподектическому практическому закону, они как необходимые условия возможности того, Что этот закон повелевает делать себе объектом, получает объективную реальность, то есть этот закон показывает нам, что они имеют объекты, но он не в состоянии указать, как их понятие относятся к объекту. А это еще не есть познание этих объектов, ведь этим вовсе нельзя синтетически судить о них, нельзя теоретически определить их применение, и, стало быть, разум не может теоретически пользоваться ими. а ведь именно в этом состоит всякое спекулятивное познание их. Тем не менее, теоретическое познание, правда, не этих объектов, а разума вообще, было этим расширено постольку, поскольку практические постулаты дают указанным идеям объекты, так как лишь благодаря этому чисто проблематическая мысль приобрела объективную реальность. Следовательно, это было не расширение познания данных сверхчувственных предметов, а расширение теоретического разума и познание его в отношении сверхчувственного вообще, поскольку разуму пришлось допустить, что такие предметы имеются, хотя он не мог определить их точнее, стало быть, расширить это познание самих объектов, которые даны теперь этому разуму, исходя из практического основания и только для практического применения. Этим приумножением, следовательно, чистый теоретический разум, для которого все указанные идеи трансцендентны, и без объекта обязан исключительно своей чистой практической способности. Здесь они становятся имманентными и конститутивными, будучи основаниями возможности того, чтобы сделать действительным необходимый объект чистого практического разума, высшее благо, так как без этого они трансцендентны и представляют собой чисто регулятивные принципы спекулятивного разума, которые обязывают его не допускать новый объект за пределами опыта, а продолжать их применение в опыте до полноты. Примечание. Идеи, которые для чистого теоретического разума лежат за пределами опыта, трансцендентны, не имеют объекта и суть лишь регулятивные принципы, то есть только побуждают спекулятивный разум не допускать нового объекта вне опыта, благодаря чистой практической способности становятся конститутивными. Это значит, что в них открывается возможность сделать высшее благо, необходимый предмет чистого практического разума действительным, конец примечания. Но раз это приумножение стало достоянием разума, то как спекулятивный разум, Собственно говоря, только для того, чтобы гарантировать свое практическое применение, он будет обращаться с этими идеями только негативно, то есть не расширяя их, а разъясняя с тем, чтобы отклонить с другой стороны фанатизм, который обещает расширение познания посредством сверхчувственного созерцания или тому подобных чувств. И то и другое служит помехой практическому применению чистого разума. Следовательно, устранение этой помехи, несомненно, необходимо для расширения нашего познания в практическом отношении. И это не противоречит признанию того, что разум в спекулятивном отношении от этого нисколько не выиграл. Для всякого применения разума к тому или другому предмету требуются чистые рассудочные понятия, категории, без которых нельзя мыслить ни один предмет. Эти понятия могут быть использованы для теоретического применения разума, то есть для такого рода познания, лишь в том случае, если под них подведено также созерцание, которое всегда чувственно, и, следовательно, только для того, чтобы посредством них представлять объект возможного опыта. Страница 386. Но здесь именно идеи разума, которые не могут быть даны в опыте, должно мыслить посредством категории, чтобы познать этот объект. Однако дело идет здесь не в теоретическом познании объектов этих идей, а только о том, что они вообще имеют объекты. Эту реальность дает чистый практический разум, и теоретическому разуму ничего не остается при этом, как только мыслить эти объекты посредством категории, что, как мы уже ясно доказали, вполне возможно и без созерцания чувственного или сверхчувственного, так как категории имеют свое место и происхождение в чистом рассудке исключительно как способности мыслить независимо и до всякого созерцания и всегда обозначают лишь объект вообще, каким бы способом он ни был нам дан. А категориям, если их применять к указанным идеям, нельзя, правда, дать какой-либо объект в созерцании. Но то, что такой объект действительно есть, что стало быть, Категория, как одна лишь форма мысли, здесь не пуста, а имеет значение, это в достаточной мере подтверждается объектом, который практически разум, несомненно, дает в понятии высшего блага реальностью понятий, нужных для возможности высшего блага. Это приумножение, однако, отнюдь не расширяет познание по теоретическим основоположениям. Если эти идеи о Боге некоим... в по постигаемом мире, царстве божьем и бессмертии определяются затем предикатами, которые заимствуются из нашей собственной природы, то это определение нельзя считать ни чувственным воплощением этих чистых идей разума, антропоморфизмы, ни запредельным познанием сверхчувственных предметов. Ведь эти предикаты ничто иное, как рассудок и воля, рассматриваемые в том их соотношении, в каком их следует мыслить в моральном законе, стало быть, лишь поскольку они могут иметь чисто практическое применение. От всего остального, что психологически присуще этим понятиям, то есть поскольку мы эмпирически наблюдаем эту свою способность в ее проявлении, например, то, что рассудок человека дискурсивен, что его представление — суть по этому мысли, а не созерцание, что они следуют друг за другом во времени — то удовлетворенность его воли всегда зависит от существования ее предмета и так далее, всего этого, высшей сущности не может быть, в этом случае отвлекаются. Таким образом, от понятий, посредством которых мы мыслим себе существо чистого рассудка, остается только то, что необходимо как раз для возможности мыслить себе моральный закон, стал быть познание Бога, но только в практическом отношении. Поэтому если бы мы попытались расширить это познание превращая его в теоретическое познание, мы получили бы рассудок, который не мыслит а созерцает волю направленную на предметы от существования которых ее удовлетворенность нисколько не зависит. Я не хочу уже указывать на трансцендентальные предикаты как например на величину существования то есть на такую продолжительность которая однако имеет место не во времени. этом единственно возможном для нас способе представлять себе всякое существование как величину. Все это свойства, о которых мы не можем составить себе никакого понятия, пригодного для познания предмета. И они учат нас тому, что ими никогда нельзя пользоваться для теории о сверхчувственных существах, и, следовательно, с этой стороны мы вообще не можем основать спекулятивное познание, а применение его можем ограничить исключительно исполнение морального закона. Страница 387. Это последнее столь очевидно и может столь ясно быть доказано на деле, что можно смело требовать от всех так называемых «учителей» естественного богословия — странное название, смотри подстрочное примечание — чтобы они указали хотя бы только одно свойство, скажем, свойство рассудка или воли, определяющее их предмет — за пределами чисто антологических предикатов, относительно которого нельзя было бы неопровержимо доказать, что если от него отделить все антропоморфическое, у нас останется одно только слово. И с этим словом нельзя связать какое-либо понятие, посредством которого можно было бы надеяться на расширение теоретического познания. Подстрочное примечание. Ученость есть, собственно, лишь Совокупность исторических наук. Следовательно, ученым-богословом можно назвать только учителя теологии и откровения. Но если бы захотели назвать учеными тех, кто овладел основанными на разуме науками, математикой и философией, хотя это уже противоречило бы смыслу слова, в соответствии с которым следует отнести к учености только то, чему непременно нужно научиться и чего, стало быть, нельзя самому придумать разумом, то философ с его познанием Бога как положительной наукой представлял бы собой слишком жалкую фигуру, чтобы его за это можно было называть ученым. Конец примечания. В сфере же практического от свойств рассудка и воли у нас все же остается еще понятие отношения, которому практический закон — априори определяющий именно это отношение рассудка к воле, дает объективную реальность. А раз это так, то понятию объекта, морально определенной воли, понятию высшего блага, а с ним и условием его возможности, идеям о Боге, свободе и бессмертии, также дается реальность, но всегда лишь по отношению к исполнению морального закона, а не для спекулятивной цели. После этих замечаний, Легко найти ответ на очень важный вопрос, относится ли понятие о Боге к физике, стало быть, и к метафизике, которая содержит в себе только чистые априорные принципы первой в общем значении, или к морали, объяснять устроение природы или их изменения, прибегая для этого к помощи Бога, как Творца всех вещей, это по меньшей мере не физическое объяснение». Это вообще означает признание в том, что с философией здесь покончено, так как для того, чтобы составить себе понятие возможности того, что мы видим перед своими глазами, приходится допустить нечто такое, о чем вообще не имеют никакого понятия. С помощью метафизики дойти от познания этого мира до понятия о Боге и до доказательства его бытия достоверными, выводами невозможно, потому что мы должны были бы познать этот мир как совершеннейшее возможное целое, стал бы познать для этого все возможные миры, дабы иметь возможность сравнивать их с этим миром. Значит, мы должны были бы быть всеведущими, чтобы сказать, что этот мир был возможен только благодаря Богу, как мы должны себе мыслить это понятие. Страница 388. Но полностью познать существование этого существа из одних лишь понятий, безусловно, невозможно, так как каждое суждение о существовании, то есть такое, где о существе, о котором я составляю себе понятие, говорится, что оно существует, есть суждение синтетическое, то есть такое, посредством которого я выхожу за пределы понятия и говорю о нем больше того, Что мыслилось в этом понятии, а именно, что вне рассудка еще дан предмет, соответствующий этому понятию в рассудке, а это явно нельзя вывести с помощью какого-либо умозаключения. Следовательно, для разума остается только один способ дойти до такого познания, а именно как чистый разум он определяет свой объект, исходя из высшего принципа своего чистого практического применения, так как оно, кроме того, направлено лишь на существование чего-то как следствие разума. И тогда в его неизбежно возникающей задаче, то есть необходимом стремлении воли к высшему благу, появляется необходимость допускать не только такую первосущность для возможности этого блага в мире, но, что самое удивительное, и нечто такое, чего совершенно недоставало продвижению разума по естественному пути, а именно строго определенное понятие этой первосущности». А так как этот мир мы знаем слишком мало, еще в меньшей мере можем сравнивать его со всеми возможными мирами, то от порядка, целесообразности и величия его мы можем, правда, заключать к мудрому, благому, могущественному и так далее, творцу его, но не можем заключать к всеведению, всеблагости, всемогуществу и так далее». Конечно, можно допустить, что мы вправе этот неизбежный пробел восполнить посредством дозволительной, вполне разумной гипотезы, а именно, что если в столь многих областях, в которых мы можем приобрести более точные познания, заметны мудрость, благость и так далее, тогда то же самое должно быть и во всех других областях, и, следовательно, разумно приписывать Творцу мира все возможное совершенство. Но это не выводы, благодаря которым мы могли бы похвастаться своей проницательностью, а только права, которые могут нам быть снисходительно предоставлены и все же нуждаются еще и в другой рекомендации, чтобы их можно было использовать. Следовательно, на эмпирическом пути физики понятие о Боге всегда остается не строго определенным понятием о совершенстве первосущности, чтобы можно было считать его соответствующим понятию о божестве. От метафизики в ее трансцендентальной части здесь ничего нельзя добиться. Это понятие я пытаюсь рассмотреть в рамках объекта практического разума, и тогда нахожу, что моральное основоположение допускает его только как возможное при предположении, что имеется творец мира, обладающий высшим совершенством. Он должен быть всеведущим, дабы знать мое поведение вплоть до самых сокровенных моих мыслей во всех возможных случаях и во всяком будущем времени. Всемогущим, дабы дать соответствующие этому поведению результаты. Вездесущим, вечным и так далее. Стало быть, посредством понятия высшего блага как предмета чистого практического разума, моральный закон определяет понятие первосущности как высшей сущности, чего не мог сделать физический, и, поднимаясь выше, метафизический, и значит весь спекулятивный метод разума. Следовательно, понятие о Боге первоначально принадлежит не к физике, то есть дается не для спекулятивного разума, а к морали. Тоже можно сказать и об остальных понятиях разума, о которых мы говорили выше, как о его постулатах в его практическом применении. Страница 389. Если в истории греческой философии Помимо Анаксагора, смотри примечание, нет явных следов чистой рациональной теологии. То причина этого лежала не в том, что более ранним философам не хватало рассудка и проницательности, чтобы возвыситься до этой теологии путем спекуляции, по крайней мере с помощью вполне разумной гипотезы. Примечание. Анаксагор, годы жизни с 500 по 428 до нашей эры. древнегреческий философ, математик и астроном. Пытался объяснить процесс возникновения всего существующего в природе, допустив кроме первоначальной смеси вещественных частиц движущую силу, которую он одновременно характеризует и как механическую причину движения и обособления частиц, и как упорядочивающий ум. Конец примечания. Что может быть легче и естественнее простой мысли, могущей прийти на ум каждому, вместо неопределенной степени совершенства различных причин, действующих в мире, признавать одну единственную, разумную причину, которая обладает всем совершенством. Но зло в мире казалось им слишком серьезным упреком, чтобы считать себя вправе строить такую гипотезу. Стало быть, Они обнаружили ум и проницательность именно тем, что не позволили себе такой гипотезы и искали среди естественных причин. Не найдут ли они здесь свойства и способности, необходимые для первосущности? Но лишь после того, как этот проницательный народ подвинулся в своих изысканиях настолько, что стал философски трактовать даже нравственные вопросы, о которых другие народы только болтали, Появилась у них новая потребность, а именно практическая потребность, которая сразу подсказала им определенное понятие первосущности, причем спекулятивный разум остался только зрителем. В лучшем случае имел еще ту заслугу, что украшал понятие, выросшее не на его почве, и целым рядом фактов из наблюдения природы, обнаружившихся только теперь, не столько содействовал большему признанию Этого понятия оно уже имелось, сколько придавал ему блеск мнимо теоретического усмотрения разума. Из этих замечаний читатель критики чистого спекулятивного разума полностью убедится в том, сколь необходима и полезна для теологии и морали была в ней утомительная дедукция категорий. В самом деле только благодаря ей можно было избежать того, чтобы, полагая категории в чистом рассудке вместе с Платоном, считать их врожденными. И на этом основать чрезмерные притязания на теории о сверхчувственном, которым конца не видно, но которые делают теологию волшебным фонарем, показывающим призраки. Если же категории считать приобретенными, можно избежать того, чтобы вместе с эпикуром ограничить все и всякое применение их, даже применение в практическом отношении, одними лишь предметами чувств и основаниями определения чувств. но после того, как критика в дедукции категорий доказала, во-первых, что они не эмпирического происхождения, а имеют априори свое местонахождение источник в чистом рассудке, во-вторых, что так как они относятся к предметам вообще, независимо от созерцания этих предметов, то они, правда, лишь в применении к эмпирическим предметам, осуществляют теоретическое познание, но и примененные к предмету, Данному чистым практическим разумом служит для определенного мышления, направленного на сверхчувственное, впрочем, лишь постольку, поскольку это мышление определяется только такими предикатами, которые необходимо относятся к чистой априори данной практической цели и ее возможности. Страница 390. Они впервые приводят. Спекулятивное ограничение чистого разума и его практическое расширение в то отношение равенства, в котором разум вообще может быть применен целесообразно. Этот пример лучше всего доказывает, что путь к мудрости, дабы он был надежным, проходимым и верным у нас, людей, неизбежно должен идти через науку. Но только по завершении науки можно убедиться в том, что она ведет к этой цели. Пункт восьмой. об убежденности, исходящей из потребностей чистого разума. Потребности чистого разума при его спекулятивном применении ведут только к гипотезам, а потребности чистого практического разума — к постулатам. В самом деле, в первом случае, я в ряду оснований поднимаюсь от произвольного так высоко, как я хочу, и нуждаясь в первооснове не для того, чтобы дать этому производному, например, причины связи вещей и изменений в мире, объективную реальность, а только для того, чтобы полностью удовлетворить свой пытливый разум в исследовании этого производного. Так я вижу порядок и целесообразность природе, и мне надо было переходить к спекуляции не для того, чтобы убедиться в их действительности, а только для того, чтобы объяснить их и предполагать божество как их причину. И тогда, ввиду того, что заключение от действия к определенной причине, в особенности к столь точно и столь полностью определенной причине, какую мы мыслим в Боге, всегда ненадежно и сомнительно, такое предположение может быть развито в лучшем случае до степени самого разумного для нас людей мнения. Подстрочное примечание. Но и здесь мы не могли бы сослаться на потребность разума, Если бы перед нами не было проблематического, но неизбежного понятия разума, а именно понятия безусловно необходимой сущности. Это понятие должно быть определенным, И если сюда присоединяется стремление к расширению знания, то это есть объективное основание потребности спекулятивного разума, а именно потребности точнее определить понятие необходимой сущности, которое служит первоосновой для других и тем самым распознать ее. Без такой предшествующей необходимой проблемы нет потребностей, по крайней мере, потребностей чистого разума. А остальные суть потребности — склонности. Конец примечания. Потребность же чистого практического разума основана на долге. Делать нечто, высшее благо, предметом моей воли — чтобы содействовать Ему всеми моими силами. Но для этого я должен допустить возможность Его, стало быть, и условие этой возможности, а именно Бога, свободу и бессмертие, так как своим спекулятивным разумом я доказать их не могу, хотя и не могу опровергнуть. Этот долг основывается, правда, на совершенно независимом от этих последних допущений и самом по себе аподектически достоверном законе, а именно на моральном законе, и поэтому не нуждается в какой-либо иной поддержке теоретического мнения о внутреннем характере вещей, о скрытой цели миропорядка или властвующего над ним правителя, чтобы полностью обязать нас к, безусловно, законосообразным поступкам. Страница 391. Но субъективный эффект этого закона, а именно соответствующий ему и необходимая Благодаря ему стремление содействовать практически возможному высшему благу предполагает, по крайней мере, то, что последнее возможно. В противном случае было бы практически невозможно стремиться к объекту понятия, которое в сущности пусто и лишено объекта. А вышеуказанные постулаты касаются только физических или метафизических, одним словом, содержащихся в природе вещей условий возможности высшего блага. но не ради той или другой спекулятивной цели, а только ради практически необходимой цели, присущей воле чистого разума, которая здесь не выбирает, а повинуется неукоснительному велению разума. Это веление имеет объективно свое основание в характере вещей, поскольку чистый разум должен судить о них в общей форме и основывается не на склонности, которая ради того, чего мы желаем, из одних только субъективных оснований, отнюдь не вправе считать средства для этого возможными или предмет желания действительным. Следовательно, это безусловно необходимая потребность, и допущение ее оправдано не только как дозволительная гипотеза, но и как постулат в практическом отношении. И если признать, что чистый моральный закон, как веление, не как правило благоразумия, безусловно обязателен для каждого, то честный человек может, конечно, сказать, «Я хочу, чтобы был Бог, чтобы мое существование в этом мире имело свое продолжение и вне природной связи в мире чистого рассудка, чтобы, наконец, мое существование было бесконечным. Я настаиваю на этом и не позволю отнять у себя этой веры, ведь это единственный случай, где мой интерес, поскольку я не смею в нем ничем поступиться», неизбежно определяет мое суждение, вопреки всем мудрствованиям, хотя бы я и не был в состоянии ответить на них или противопоставить им более правдоподобные соображения. Подстрочное примечание. В Deutsches музеум за февраль 1787 года помещена статья покойного Витценмана Смотри примечание человека тонкого и светлого ума о преждевременной смерти, которого мы весьма сожалеем, где он оспаривает право заключать от потребности к объективной реальности ее предмета и объясняет свою мысль примером с влюбленным, который, безумно увлекшись идеей красоты, что было лишь плодом его воображения, хотел заключить, что такой объект действительно где-то существует». Примечания. Виценман. Годы жизни с 1759 по 1787. Немецкий философ, друг и единомышленник Фридриха Генриха Якоби. Годы жизни с 1743 по 1819. Автор анонимно изданного исследования на немецком языке 1786 года. Конец примечания. Далее продолжение подстрочного примечания. Я считаю, что Виценман совершенно прав во всех случаях, где потребность основывается на склонности, которая не может постулировать существование своего объекта даже для тех, кто целиком в ее власти в еще меньшей мере содержит в себе требования, имеющие силу для каждого и поэтому она есть только субъективное основание желаний. Здесь же она есть потребность разума, возникающая из объективного основания определения воли, а именно из морального закона, который, безусловно, обязателен для каждого разумного существа, следовательно, априори дает право на допущение соответствующих ему условий в природе и делает эти условия неотделимыми от полного практического применения разума, Она представляет собой долг осуществлять высшее благо, насколько это в наших силах. Поэтому высшее благо и должно быть возможным. Стало быть, для каждого разумного существа в мире неизбежно допускать то, что необходимо для объективной возможности этого блага. Допущение это столь же необходимо, как и моральный закон, по отношению к которому, Оно только и имеет значение. Конец подстрочного примечания. Страница 392. Да будет мне дозволено купить здесь еще одно замечание, чтобы избежать ложных толкований при применении столь необычного еще понятия, как понятие веры, основанной на чистом практическом разуме. Может показаться, будто основанная на разуме вера провозглашается здесь чуть ли не заповедью, а именно предписывает признавать, возможно, высшее благо. Но вера, которая предписывается как заповедь, есть бессмыслица. Если вспомнить выше приведенное объяснение того, что требуется признавать в понятии высшего блага, то увидим, что нельзя предписывать как заповедь признание такой возможности и что никакие практические намерения не требуют допущения ее». Спекулятивный разум должен признать ее без всякой просьбы, ведь никто не станет утверждать, что соответствующая моральному закону достойность разумного существа в мире быть счастливым сама по себе не может быть связана с размерным ей обладанием счастья. В отношении же первой части высшего блага, а именно того, что касается нравственности, моральный закон дает нам заповедь, и сомнения во возможности этой составной части – было бы насильно сомнению в самом моральном законе. Что же касается второй части этого объекта, именно счастья, полностью соразмерного с указанной достойностью, то допущение возможности его вообще не нуждается, правда, в заповеди, так как сам теоретический разум ничего против этого не имеет, но способ, каким мы должны мыслить себе, такую гармонию между законами природы и законами свободы, имеет в себе нечто такое, в отношении чего нам предоставляется выбор, так как теоретический разум ничего не решает здесь с аподектической достоверностью, и в отношении его возможен такой моральный интерес, который решает дело. Выше я сказал, что по одному лишь естественному ходу вещей в мире нельзя не ожидать, ни считать невозможным счастье, строго соразмерное с нравственным достоинством, что, следовательно, возможность высшего блага с этой стороны Может быть допущено только при предположении морального Творца мира. Я намеренно воздержался от ограничения этого суждения субъективными условиями нашего разума, чтобы только тогда использовать это ограничение, когда нужно будет точнее определить способ признания истинности разумом. В действительности, вышеуказана невозможность только субъективно, то есть. Наш разум находит для себя невозможным объяснить себе по одному лишь естественному ходу вещей такую строго соразмерную и совершенно целесообразную связь между двумя событиями, совершающимися в мире по столь различным законам. Хотя во всем, что вообще есть в природе целесообразного, нельзя невозможность его доказать по общим законам природы. то есть в достаточной мере доказать, исходя из объективных оснований, но теперь вступает в действие решающее основание иного рода, чтобы положить конец колебаниям спекулятивного разума. Заповедь «содействовать высшему благу» имеет объективное основание в практическом разуме. Возможность этого блага также имеет объективное основание в теоретическом разуме. который ничего против этого не имеет. Страница 393. Но каким образом мы должны представлять себе эту возможность? По всеобщим ли законам природы, без властвующего над природой мудрого творца или только при допущении его, этого разум объективно решить не может. Но здесь появляется субъективное условие разума, единственный теоретически для него возможный И вместе с тем единственный подходящий для моральности, которая подчинена объективным законам разума, способ мыслить себе точно соответствие между царством природы и царством нравственности, как условие возможности высшего блага. А так как содействие этому благу и, следовательно, допущение его возможности необходимо объективно, но только как следствие практического разума, а способ каким мы хотим мыслить себе высшее благо как возможное, зависит от нашего выбора, при котором, однако, свободный интерес чистого практического разума решается на допущение мудрого Творца мира, то принцип, который определяет здесь наше суждение, хотя и субъективен как потребность, но вместе с тем, как средство содействия тому, что необходимо объективно, практически, есть основание максимы признания истинности в моральном отношении, то есть вера, основанная на чистом практическом разуме. Эта вера, следовательно, не предписывается, она возникла из самого морального убеждения, как добровольная, подходящая для моральной предписанной цели, и кроме того, согласно с теоретической потребностью разума определения нашего суждения, признавать существование мудрого Творца мира и полагать его в основу применения разума. Следовательно, даже у благонамеренных людей она может быть иногда поколеблена, но никогда не переходит в неверие. Пункт 9. А мудро соразмерным с практическим назначением человека соотношение его познавательных способностей. Если человеческой природе предназначено стремиться к высшему благу, то и мера ее познавательных способностей, в особенности их соотношения, должна считаться подходящей для этой цели. Критика же чистого спекулятивного разума доказывает, что этого разума далеко недостаточно, чтобы, соответственно с этой целью, решить важнейшие предлагаемые ему задачи, хотя эта критика не отрицает естественных, и достойных внимания указаний спекулятивного разума, а также великих шагов, которые он в состоянии делать, чтобы приблизиться к этой великой поставленной ему цели. Никогда, однако, не достигая ее самой по себе, даже с помощью величайшего познания природы. Следовательно, здесь природа, кажется, наделила нас способностью, необходимой для нашей цели лишь как мачеха. Но допустим, что природа не зашла до нашего желания и наделила нас той способностью проницательности или просветленности, которой нам хотелось бы обладать или которой мы действительно, как воображают некоторые, обладаем. Каково было бы по всей вероятности следствие этого? Если бы не изменилась и вся наша природа, то склонности, а ведь за ними всегда первое слово, сначала потребовали бы своего удовлетворения, и в соединении с разумным размышлением потребовали бы максимального и продолжительного удовлетворения под именем счастья. Страница 394. «Моральный закон заговорил бы потом, чтобы держать их в подобающих рамках и даже подчинить их всех более высокой цели, не считающейся ни с какой склонностью». Но вместо спора, который моральному убеждению приходится вести со склонностями и в котором после нескольких поражений должна быть постепенно приобретена моральная сила души, у нас перед глазами постоянно стояли бы Бог и Вечность в их грозном величии, ведь то, что мы можем доказать полностью, имеет для нас такую же степень достоверности, как и то, в чем мы убеждаемся своими глазами. Нарушений закона, конечно, не было бы. и то, чего требует заповедь, было бы исполнено, но так как убеждение, на основе которого должно совершать поступки, не может быть внушено никакой заповедью, а побуждение к деятельности здесь всегда под рукой, и оно внешнее, следовательно, разум не должен пробивать себе дорогу, собирая силы для противодействия склонностям с помощью живого представления о достоинстве закона, то большинство законобразных поступков Было бы совершено из страха, лишь немногие в надежде и ни один из чувства долга. А моральная ценность поступков, к чему единственно сводится вся ценность личности и даже ценность мира в глазах высшей мудрости, вообще перестала бы существовать. Таким образом, пока природа людей оставалась бы такой же, как теперь, поведение их превратилось бы просто в механизм. где, как в кукольном представлении, все хорошо жестикулируют, но в фигурах нет жизни. Так как, однако, дело обстоит у нас совершенно иначе, и мы при всем напряжении нашего разума можем иметь только очень смутные и сомнительные виды на будущее, а правитель позволяет нам только догадываться о его существовании и его величии, но не позволяет нам видеть его или ясно доказать это, Моральный же закон в нас, не обещая с несомненностью ничего и не угрожая ничем, требует от нас бескорыстного уважения, хотя, впрочем, только тогда, когда это уважение становится деятельным и преобладающим, позволяет нам в силу этого заглянуть и то мельком в царство сверхчувственного, то может иметь место истинное нравственное убеждение, непосредственно относящееся к закону. И разумное существо может стать достойным быть причастным к высшему благу, соразмерному с моральной ценностью его личности, а не только с его поступками. Следовательно, и здесь было бы верно то, чему нас в достаточной мере учит исследование природы человека, а именно, что неисповедимая мудрость, благодаря которой мы существуем, столь же достойна уважения в том, в чем она нам отказала, как в том, что она нам дала».